Глава восьмая. Чтобы попасть в Мелстонскую усадьбу, нужно свернуть на узкую дорогу за церковью, но при этом, внимание, не свернуть на другую узкую дорогу, где висит табличка «Мелфорд». В любой другой день Эндрю наверняка заехал бы не туда. Однако сегодня ярость направила его по верной дороге, без табличек, а потом по тряскому ухабистому проселку, который оказался грунтовой подъездной дорожкой. Дорожка внезапно перешла в изрытую непогодой колею через парк с ухоженными деревьями. От разъяренного Эндрю бросилась в рассыпную стадо оленей, а он свернул за угол и оказался возле усадьбы. Усадьба была выстроена в елизаветинском стиле. Высокие трубы, много черных балок на фасаде и огромное количество больших мрачных окон со стеклами-ромбиками. А уж фронтона хватило бы на несколько усадеб. «Прямо кино про проведение процедил Эндрюской зубы. «Плохое кино про проведение Вот глупости». Он поставил машину у величественной черной дубовой парадной двери, решительно прошагал под моросью кирпичным ступенем и рванул за массивное бронзовое кольцо звонка. Где-то внутри отозвалось приглушенное бряканье. Эндрю ждал, всей душой надеясь, что его приезд вынудит мистера Брауна прервать ланч» и уже собирался рвануть за кольцо еще сильнее. Но тут дверь отворилась, с весьма внушительным скрипом. На Эндрю снизу вверх смотрел толстячок визитки. «Да, сэр», — дворецкий решил Эндрю. «Еще бы, как же без дворецкого? Что-то в круглом пухлом личке кратышки показалось Эндрю знакомым. Однако злости он даже не удивился. Я хочу поговорить с мистером Брауном», — отчеканил он. «Немедленно». «Да, сэр. Как вас представить, сэр?» — спросил Толстячок. — Все складывалось подозрительно просто. Эндрю решил не поддаваться. — Скажите, профессор Хоуп, — прорычал он. — Все здесь считали его профессором, пора этим воспользоваться. — Из Малстонхауса. С угрозой добавил он. — Да, сэр. Соблаговолите пройти за мной, сэр. Дворецкий поманил Эндрю в дом и закрыл за ним дверь. Снова послышался весьма внушительный скрип, после чего Толстячок засеменил в сумрачное нутро усадьбы мимо резных дубовых панелей, через целые акры красной напольной плитки. Эндрю двинулся за ним. От того, что его пустили в дом без единого вопроса, он только сильнее разозлился. А дворецкий, похоже, не заметил, как он зол. «Хотят меня обескуражить», — подумал Эндрю. В воздухе витал сильный запах Ростбифа. Эндрю начал надеяться, что ворвется к мистеру Брауну в разгар трапезы и застанет его, вероятно, салфеткой под подбородком и графеном у толстого локтя. Однако ланч в усадьбе, по всей видимости, уже кончился. Дворецкий провел Эндрю в темную уютную комнату вроде библиотеки, где по стенам мерцали кожные корешки книг, а на пышном коричневом ковре стояли красные кожные стеганые кресла с пуговицами. На дне просторного полукруглого камина с гербом на решетке потрескивало пламя. «К вам некий профессор Хоупсер», — произнес Дворецкий, придерживая массивную дубовую дверь с резьбой в виде драпировки. Он сказал мне, что он из Мелстонхауса. «Входите, входите, профессор Хоуп», — проговорил приятный серебристый голос. Из кресла рядом с камином поднялся высокий серебристо-седой джентльмен в очень элегантном костюме в тончайшую полоску и подошел к Эндрю, протянув руку. «Счастлив познакомиться с арендатором хауса Позвольте предложить вам выпить». «Благодарю вас, нет» сказал Эндрю, радуясь, что выпивка его не соблазнишь. И я не арендатор, и я владелец. Он сумел увернуться от рукопожатия мистера Брауна, сняв очки и принявшись их протирать. Без очков джентльмен оказался еще выше, и неправдоподобно стройным. Его окружал расплывчатый серебристый ореол. Мистер Браун убрал руку. Похоже, он был в замешательстве. «Помилуйте, мой дорогой сэр. Ведь если бы вы были владельцем дома...» — Ваша фамилия должна была быть Брендон. Джослин Брендон был мой дед, — ответил Эндрю. — К сожалению, я вынужден начать наше знакомство с претензией. — Ах, как это огорчительно, — заметил мистер Браун. — Что ж, если не хотите выпить, по крайней мере, садитесь и залейте душу. Он указал Эндрю на красное кресло с пуговицами напротив своего. Эндрю всегда подозревал, что подобное кресло должно быть... Чудовищно неудобно. Он осторожно уселся и убедился в собственной правоте. Сплошные скользкие комья. Вот гадость. Интуиция подсказывала Эндрю, очки здесь надевать не следует. И ему удалось глядеть на собеседника без очков на протяжении почти всей последующей беседы. Притворившись, будто он приметил пятнышко сначала на левой линзе, а потом на правой. Эндрю увидел, как мистер Браун всем своим длинным серебристым телом Опускается в кресло напротив и снова берет в руку бокал. Напиток был розового цвета. Временами близорукому Эндрю казалось, будто мистер Браун прихлебывает из настоящей розы. Графин, который представлял себе Эндрю, здесь тоже имелся. На столике у изящного локтя мистера Брауна. Нет, даже несколько графинов. В одном была странно пульсирующая синяя жидкость. Другой был желтый и ослепительно сверкал. И, защищенные очками глаза, Эндрю аж заслезились а третий и Давид зеленый Розовых среди них не было. Эндрю несказанно радовался, что отказался от угощения и благодарил про себя Эйдена, что тот показал ему этот фокус с очками. «Мистер Браун», — сказал он, — «приблизительно час назад я гулял в своем лесу, в кадастровом плане моих владений он называется Мелстонский лес, и обнаружил, что половина леса отрезана изгородью, и ее патрулирует крайне неприветливый человек, назвавшийся вашим охранником». Он приказал мне уйти, и при этом угрожал. Так вот, кто бы он ни был...» Мистер Браун крациозно пожал плечами. «К сожалению, иначе как охранником я его при вас именовать не могу», — промолвил он. «Я категорически возражаю», — продолжал Эндрю, — «чтобы меня прогоняли из собственных владений». «Взгляните на это с моей точки зрения», — проговорил мистер Браун безмятежным, успокаивающим тоном. «В этом лесу обитают существа, которых я хотел бы защитить». «Я и сам прекрасно могу защитить собственных белок», — возразил Эндрю. «Факт остается фактом. У вас нет ни малейшего права отрезать половину моего...» «Мы говорим не о белках», — миролюбиво произнес мистер Браун серебристым голосом. «Мы говорим о моей частной жизни, а ее защищать — мое дело, не ваше». «В этот лес...» «Все равно никто не ходит, кроме меня», — прошипел Эндрю. «А я его владелец, мистер Браун. Я владею им целиком». «Как я уже упоминал», — продолжал мистер Браун, будто Эндрю ничего и не сказал. «Вам следует взглянуть на это с моей точки зрения, мистер Хоуп. Вы ученые, я полагаю, джентльмен. Несомненно, вы способны видеть положение дел с обеих сторон. Я переселился в эту усадьбу год назад» исключительно из потребностей в уединении. Против меня сейчас сообща выступают две мои бывшие жены. Естественно, пока я не смогу уничтожить рычаг, который они против меня задействовали, мне необходимо жить в хорошо охраняемом месте. К несчастью, выяснить, где именно находится этот рычаг, довольно затруднительно, и пока я не смогу его найти, я вынужден настаивать на неприкосновенности своего частного пространства». «Признаться мне, не понять, какое отношение к этому имеет перипетии вашей личной жизни», — взорвался Эндрю. «Мы говорим о моих законных правах». Мистер Браун покачал серебристой головой и сострадательно улыбнулся. «Ах, мистер Хоуп, должно быть, вы моложе, чем кажется, если у вас никогда не было неприятностей с алчными женщинами. И я вынужден подчеркнуть, что мое положение было бы гораздо удобнее» если бы вы прилагали хотя бы малейшие старания придерживаться нашего соглашения. «Какое еще соглашение?» — спросил Эндрю. «Мы с вами только что познакомились». «Да, именно поэтому я и предположил, будто вы всего лишь снимаете Майлстон Хаус», — произнес мистер Браун, безмятежно скрестил длинные ноги в полосатых брюках и отхлебнул из размытого розового бокала. «Если вы в самом деле унаследовали эти владения, то обязаны оберегать и мою персону, и все, что мне принадлежит по условиям соглашения, подписанного вашими предками. Не думайте, мистер Хоу, будто если ваша фамилия не Брэндон, это избавляет вас от данного слова. У меня тоже есть законные права». «Нет у вас никаких прав», — оборвал его Эндрю. От ярости он выбрался из неудобного кресла и встал во весь рост. Грозно, глядя на мистера Брауна сверху вниз. «Вы просто пытаетесь отвлечь меня своими разглагольствованиями?» «Повторяю, мистер Браун, вы не имеете никакого права отрезать половину моего леса!» Похоже, угрозы мистер Браун не почувствовал. Он спокойно улыбался Эндрю снизу вверх. «Нет, мне положительно необходимо внушить вам свою точку зрения. Она гораздо важнее вашей, поскольку вы...» не приложили ни малейших стараний соблюдать соглашение. У меня не было выбора. Надо было защищать себя самостоятельно. Сейчас мое место обитания защищено плохо. Ваш так называемый дед был столь же небрежен, как и вы. Когда я вернулся сюда, спасаясь от Джон, хотя бы по одному количеству двойников в вашей области попечения было ясно, что мои владения уже много лет протекают. «Поправьте меня». Если я ошибаюсь, я не понимаю, о чем вы говорите, сказал Эндрю. Ваше место обитания, как вы выражаетесь, это Малстонская усадьба и ее территория и все. Если что-то куда-то просачивается, то лишь вашими сторонами. Мистер Браун со снисходительной улыбкой покачал серебристой головой. Отправляйтесь домой, мистер Хоп. Отправляйтесь домой и прочтите соглашение. И вы увидите, что. Там говорится ясно и недвусмысленно. Появление двойников допускать нельзя. «Что за двойники?» — свирепо спросил Эндрю. У него возникло неловкое воспоминание о той бумаге с черной сургучной печатью, которую пытался вручить ему дедовский призрак. Но это не имеет никакого отношения к этому типу, пытающемуся нагло украсть половину моего леса. Подумал он и сказал. «Не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите». «Вижу, вы крайне невежественны», — вздохнул мистер Браун. «Хорошо. На сей раз я прощу вас на этом основании, но только на сей раз, поэтому...» «А еще потому, что мой охранник вызвал у вас недовольство...» «Ничего себе недовольство!» — едва не закричал Эндрю. «И в грядущем я велю отказывать вам в праве войти в более учтивой форме», — продолжал мистер Браун. О невежество ваше я развею, объяснив вам, словно ребенку, что такое двойники. Двойники — это обитатели вашей области попечения, которые и наружностью, и способностями сильно напоминают моих подданных. Ваша обязанность, мистер Хоуп, приказать всем этим двойникам покинуть Мелстон. Иначе... Тут мистер Браун при всей своей улыбчивости из серебристого стал стальным. «Или я буду вынужден предположить, будто вы собираете против меня войска. А вот этого нам не нужно, верно, мистер Хоп? Несколько секунд Эндрю не знал, что ответить. «Приказать кому-то уехать? Он в своем уме, этот мистер Браун? Или они с мистером Брауном просто настроены на разную волну?» Но тогда подумалось Эндрю, волна мистера Брауна какая-то зловещая и оккультная. Эндрю был не Джилслен Брэндон. Об оккультизме он не знал ровным счетом ничего. Тогда он решил ограничиться коротким нервным смешком. «Естественно, никакого войска я против вас не собираю», — сказал он. «Если бы хотел, то не знаю как. Если вам больше нечего сказать, очень скоро вам придется поговорить с моим адвокатом». «Во время этого разговора я, вне всякого сомнения, принесу искренние извинения за дурные манеры своего охранника», — миролюбиво ответил мистер Браун. Уверен, мы сможем все уладить цивилизованно. Думаю, мистер Хоп. теперь вам пора уходить. «Я с вами совершенно согласен», — процедил Эндрюской зубы и, подчеркнуто изящным жестом, надел очки. «Всего наилучшего». Он выскочил из библиотеки, хлопнув дверью, и зашагал к массивным дверям так быстро, что толстячку дворецкому... Пришлось лихорадочно топотать следом по красной плитке, чтобы успеть открыть двери, и поклонам проводить Эндрю на тусклый солнечный свет. «Вы знаете, сэр», — сказал коротышка. было бы куда лучше, если бы вы приняли угощение. Большинство ваших предков так и поступали». «Я не пью», — рявкнул Эндрю и в ярости кинулся вниз по кирпичным ступеням к машине. Он сел за руль, машина взревела и умчалась, и до самого шоссе, Эндрю только и мог, чтобы бессвязно бормотать о том, какой мистер Браун вежливый хам. Однако, когда он свернул к Мелстон-хаусу, до него мало-помалу стало доходить рывками, что мистер Браун наговорил ему много странного. Например, велел приказать кому-то покинуть Мелстон. Нет, это он, наверное, так пошутил? Да-да, скорее всего, пошутил. Этот мистер Браун хотел отвлечь Эндрю от того, что захватил пол леса. Мистер Браун играл с ним в кошки-мышки. Ярость у Эндрю вздымалась волной. «Ничего, скоро адвокат совсем разберется. Сладенький серебристый плут». Эндрю ворвался в Малстон Хаус, мечтая только об одном. «Найти кого-нибудь и рассказать, каких поразительных вещей имел наглость наговорить мистер Браун. Лучше всего, конечно, если это будет Стейси. Но Стейси придет только завтра». Миссис Сток уже ушла. Эндрю нашел ее записку. И со злобным смехом зашвырнул в угол и хотел бы зашвырнуть в угол и большую миску полусырой картофельной запеканки. Но тут вспомнил про Эйдена и сколько Эйден ест. Оставил миску на кухонном столе и помчался по дому искать Эйдена. Ему не терпелось рассказать ему, чего наговорил мистер Браун. Эйдена тоже нигде не было. Эндрю ворвался в кабинет и еще раз позвонил адвокату. На сей раз ему, похоже, попался более осведомленный собеседник. Этот голос сообщил, что миссис баррингтон Уехала отдыхать, однако перезвонит ему, как только вернется. Эндрю с гримасты отвращения швырнул трубку и подумал, не стоит ли пойти снова поискать Эйдена? Однако к этому времени он уже несколько остыл и сообразил, что Эйден еще маленький и не годится нагружать его всеми этими непонятностями. Нет, у него Эндрю есть дела и поважнее. Надо срочно перерыть бумаги старика Джослина и разыскать этот договор или там соглашение. Мало ли, как его называл мистер Браун. Миссис Ток, помнится, сложила все бумаги старика Джослина в три большие картонные коробки. «Я ничего не выбросила», — сказала она тогда Эндрю. Даже ершки для трубок оставила. Мало ли, что там важное, а что нет. А потом взяла и убрала куда-то эти коробки до той поры, когда у Эндрю будет время их разобрать. Эндрю нигде не мог их найти. Ни в кабинете, ни в шкафу, в передней, ни в кладовой под лестницей. И уж точно не в гостиной, где к вящей ярости Эндрю выяснилось, что миссис Ток опять передвинул пианино. Коробок не было ни в спальнях, ни на чердаке. Словом, нигде, куда только Эндрю не подумал заглянуть. К тому времени, как Эндрю обыскал весь дом, злость у него уже поутихла, и он немного проголодался. Заварил себе чайник чая и сделал бутербродов с медом, после чего уже совсем успокоился и решил передвинуть пианино на место. Теперь гнев отступил на задворки сознания и засел там, Черный, жесткий, неумолимый. Когда Эйден вернулся домой, то нашел Эндрю в гостиной. Тот читал книгу о стеклодувном деле в начале викторианской эпохи. «Видели мистера Брауна?» — спросил Эйден. «Да», — ответил Эндрю. «Ребята, с которыми я играл в футбол, говорят, его все боятся», — сказал Эйден. «Сладенький серебристый плут», — ответил Эндрю, и в голосе его Эйдену послышалось поистине устрашающее спокойствие. «Думаете, он из мафии?» — с интересом спросил Эйден. «Все может быть», — отозвался Эндрю. Так или иначе, он утверждает, будто у него с дедом был какой-то договор. Но мне его не найти, придется дожидаться миссис Сток. «А можно я съем картофельную запеканку?» — спросил Эйден. В ту пятницу миссис Ток явилась на работу немного позже обычного. С ней пришла ее сестра Трикси. Они нежно и бережно вели под руки Шона, У Шона была новая стрижка. Эйден не мог отвести от нее глаз. На макушке торчали льняные прятки, местами подкрашенные рыжим, а сзади получалась такая звезда из волос с красными и льняными лучами, разделенная посередине пробором. Эйден впервые в жизни видел пробор не спереди, а сзади. И таращился на Шона, пока тот не застеснялся. Эндрю тоже таращился. Миссис Ток была невероятно тощей, а Трикси, столь же невероятно толстая, Вся покрыта гладким розовым жиром и, очевидно, гораздо моложе миссис При этом они были похожи, как близнешки. У них были одинаковые светлые волосы, уложенные в одинаковые изысканные прически, и одинаковый овал лица с одинаковыми пронзительно-голубыми глазами слегка на выкте. У них и походка была одинаковая. Они словно бы ставили ноги по разные стороны низкой ограды. Тут Эндрю снова вспомнил охранника мистера Брауна и подавил порыв ярости. Несмотря на это, ему стало любопытно, что здесь понадобилось Трикси. К нему нагрянула делегация, это было ясно с первого взгляда. Оставалось только разобраться, какие у нее требования. На самом-то деле миссис Ток не забыла, что сказал ей Эндрю. То ли в шутку, то ли всерьез в тот день, когда приехал Эйден. Злиться на Эндрю она могла сколько угодно, но и работу потерять боялась. И поэтому решила отвлечь Эндрю и добиться некого примирения. Профессор, неужели вы в самом деле рассердились на Шона? Ласково спросил Трикси. Он же хотел, как лучше. Да и откуда же он знал, что мистер Сток растет спаржу? Подхватил миссис Сток. Он же держал все в тайне, это уж поверьте мне на слово. Про спаржу Эндри уже давно позабыл. Нет, нет, что вы совсем не рассердился, сказал он. А при всем при том за последние два дня вы не дали ему ни одного поручения? С легкой укоризной, согласно плану, вернула миссис Ток. «Профессор, говорят, вы меня уволить хотите», — испуганно выдавил Шон. От всех этих церемоний Эндрю потерял терпение. «С какой стати мне вас увольнять?» — сказал он Шону. «Я ведь просил разобрать завал в старом сарайчике. Вы же этим и занимались, правда?» Шон с жаром закивал, его прическа засверкала в разноцветных бликах от стекла на задней двери. «Ну так бегите, доделывайте», — сказал Эндрю. «Вот вам поручение». «Ура! Ура!» — звопил Шон и, конечно, замахал руками. «Точь в точь, Груэль», — разом подумали Эндрю и Эйден. А Эндрю еще подумал двойники, И ему стало не по себе. Шон, конечно, великан, но сложение он крепкого. Этого отрицать нельзя. Трикси победоносно улыбнулась сестре. «Я же говорил, все обойдется». Она в перевалочку подошла к Эндрю и потрепала его по плечу. «Это очень славно с вашей стороны, заботиться о моем Шоне», — сказала она. «Захотите бесплатно подстричься, идите сразу ко мне. У меня есть отличный оттеночный шампунь. Подкрасим седину на висках. На десять лет помолодеете, профессор. Только скажите». И она ласково погладила Эндрю по щеке пухлой ладонью. Эндрю поюжился. Щеки у него запылали и он увидел, что Эйден еле сдерживает смех. Это он представил себе Эндрю со стрижкой, как у Шона. К счастью, в этот миг отворилась задняя дверь и впорхнула Стейси. У Эндрю с плеч свалилась. О, счастье! Наконец-то можно сесть за книгу. Стейси была словно порыв свежего ветерка, который прогнал Трикси у Эндрю из головы. К тому же Стейси была очень хорошенькая. В коротком зеленом платье, открывавшем ее чудесные ножки. Не успела она дойти до середины комнаты, как Эндрю невольно заулыбался. Всем здравствуйте, воскликнула Стейси. Привет, Трикси. Я собиралась вам позвонить. У вас не будет местечка для меня вечером в среду? Рони сток меня раньше пяти не отпустит. Сообразим, бодро ответил Трикси. Тогда Стейси повернулась к Эндрю. А профессор? Прошу вас, не забывайте, зовите меня Эндрю. Попросил Эндрю. Эйден проницательно поглядел на них со Стейси и подумал, «Если у них будет любовь, я им только помешаю», и вздохнул, вспомнив об Аркрайтах. «Эндрю», — поправилась Стейси, — «Если я не нужна вам, чтобы делать заметки и писать письма, я бы начала разбирать бумаги старого мистера Брэндона». «Давайте, только я не знаю, где они», — ответил Эндрю. Мистер Сток подсокала языком». Витает в облаках! Я же вам говорил, профессор, они в коморке возле вашего кабинета. То, что была кладовой, когда ваш кабинет был кухней, и добавила, обращаясь к Стесе. Ох, эти мужчины. Ладно, улыбнулась Стесся. В общем, когда понадоблюсь, я тут, Эндрю. Ох, эти мужчины, поддержал сестру Трикси. Ну, мне пора. Стейси договорились среду попозже вечерком. А ты ж он, будь умницей, старайся смотри у меня. Шон смиренно кивнул. Хорошо, пойдемте, юноша, сказала Стейси, ухватив Эйда под локоть. Кто-то мне обещал помочь разбирать документы. Ой, огорчился Эйден. Я сказал ребятам, что приду играть в футбол. Джимми стуко? Я знаю, ответила Стейси. Но мне ты обещал еще до того, как познакомился с Джимми. А слово нужно держать, сам понимаешь? Эйден вздохнул и поплелся за Стейси. Трикси ушла. Шон тоже удалился, весь, лучась от счастья. Миссис Сток двинулась в гостиную, где чуть-чуть подпихнула всю мебель по направлению к освещенным традиции местам. Знак того, что Эндрю она еще не простила. Оставшись один, Эндрю взял газету, которую принесла миссис Сток, и заглянул на страницу с результатами вчерашних скачек к недолго стать суеверным, не хуже Стейси, подумал он, но почему-то не сумел побороть искушение. Оказалось, вчерашний ливень не затопил только один подром, а победителя первого заезда звали роскошный Пастернак. «Бессмыслица». «Так я и знал», — подумал Эндрю. «Вторую лошадь звали Борзая, а третью — Толстая Царица». «Вот и доказательство, что это полная ерунда», — произнес Эндрю. Отшвырнул газету и как раз успел скачить И придержать заднюю дверь, в кухню вошел мистер Сток и водрузил на стол рядом с газетой картонную коробку. Но ну, не прогнали еще этого дуралея?» — спросил мистер Сток. Или тему держаться подальше от моего огорода, а не то я за себя не отвечаю». И вышел. Эндрю заглянул в коробку. Там лежали два длиннющих и толстенных корня пастернака. Из каждого можно было сделать протез для Таркина. «Ой!» сказал Эндрю.